Том 2. Богиня Леса. Часть 1 Прямо на востоке королевства Асура, за горной грядой, в этой части центрального континента находится огромное количество постоянно сражающихся мелких королевств. Это место, где нации могли в одночасье как испытать взлет, так и исчезнуть без следа. Место, известное как «Зона конфликтов». Среди многих королевств в зоне конфликтов находилось одно под названием «Штат наемников Малкин». Это было место, построенное наемниками, основным источником дохода которого были, как ни удивительно, наемники. Их нанимали все близлежащие королевства. Одна из немногих таверна в Малкине. Двое наемников сидят друг напротив друга, и один из них рассказывает о своем шраме на плече. «Ха! Смотри! Этот я получил во время защиты рудомина То сражение? Там было жарко!» «А куда вас направили?» «Ох, крепость Делс. Восточные врата. Это был ад. Еще бы чуть-чуть, и -чуть, я бы потерял там свою драгоценную правую руку». «Ад? Я слышал, что восточные врата крепости Делс были окружены, а все солдаты уничтожены!» «А разве защита Рудомина не была такой же? Я слышал, что вам перерезали поставки. Не было денег даже для того, чтобы купить еды наемникам». Малкин в равной степени поддерживал все страны. Их наемников боялись все без исключения. Говорят, что один воин из Малкина стоит десяти тысяч обычных солдат. Говорят, что их командиры всегда хладнокровны и принимают лучшие из возможных решений. Говорят, что их генералы видят сражение по-другому, иначе, чем остальные. Если в сражении присутствовали малакинцы, то победа была обеспечена. На поле боя они символизировали террор и предвестник победы. Такими вот знали воинов штата наемников Малакин. Да, это настоящее чудо. Как-то, но мы оба выжили. Точнек, все благодаря защите богини леса. Один из наемников снял с шеи ожерелье. На деревянной подвеске было высечено изображение женщины со звериными ушками. Увидев подвеску, другой наемник достал кинжал с красным лезвием. «Что ж, тост за богиню леса Рейну! Шваркнем!» «Даруй нам победу в следующем сражении! Наше здоровье!» В одной руке подвеска или кинжал, а в другой – высоко поднятая кружка. В один огромный глоток содержимое кружек исчезло. Это был их способ молиться. Ох, да! Выпить после драки самое оно! Малакинское пиво лучшее! Как и женщины! Может, потом заглянем в бордель? Только не говори моей жене! Они радостно пили всю ночь. Богиня Леса Рейну Богиня, которой поклоняются наемники Малакин Согласно легенде, сто лет назад, когда Малакин находился на грани уничтожения Она внезапно появилась и помогла их генералу Богиня, которая спасла целую страну Так что каждый наемник в Малакине верил, что если они будут на грани жизни и смерти То появится богиня Леса Рейну и поможет им Наемники поклонялись ей, молились за победу, молили помочь вернуться живыми. Именно благодаря этой вере они каждый раз и возвращались на поле брани. Но очень странным было то, что среди бесчисленного количества королевств в этом мире только штат Малакин поклонялся богине леса Рейну. Как же так произошло? Часть 2 Календарь Бронированного Дракона. Год 417-й. Телепортационная катастрофа в королевстве Асура произошла примерно через два года после того, как король наемников Малакин основал независимый штат наемников Малакин. В то время штат наемников Малакин находился на грани уничтожения. В этом не было ничего необычного. Государства очень быстро сменяли друг друга в зоне конфликтов. Если возникает возможность, то люди всегда пытаются расширить свои территории, чтобы потешить свои амбиции и стать владыками того или иного клочка земли. Вот только в большинстве случаев все происходило не так гладко, как изначально рассчитывалось. Штат наемников Малакин шел той же дорогой, что и многие другие государства, это было естественно. Но конечно ничего не происходило просто так. Всему есть своя причина. То, что поставило нацию на грань уничтожения – проваленная дипломатическая политика. Экономика, основанная на предоставлении услуг наемников, в Малакине была очень развитой, а сам штат отличался военной мощью, что было нетипично для только что зародившейся нации. Следовательно, Малакин навлек на себя гнев других стран. Королевство зиг и империи Бловс. После провала дипломатических переговоров обе нации одновременно объявили войну Малакину. Даже для страны, которая обладала огромным количеством наемников, война на две стороны – это не то, с чем можно бороться. Несмотря на сопротивление, было потеряно несколько ключевых крепостей и проиграно несколько сражений. Штат уже потерял более половины своих территорий. Нация без будущего. Столкнувшись с такой бедой, некоторые наемники решили сбежать с тонущего корабля в близлежащие страны. Были те, кто встал на сторону врага. Последнее сражение произошло в огромной впадине. Сама же битва позднее станет известна как сражение оставшихся малакинцев. До этой битвы две напавшие стороны действовали независимо, но из-за того, что с обеих сторон впадины находился лес, в котором обитало неимоверное количество магических чудовищ, передвижение армии было ограничено, и в результате им пришлось сблизиться. Другой причиной для сражения в этом месте была его стратегическая значимость. После победы над Малакином и успешного подчинения этой области, вы получали возможность управлять столицей. Ни для кого не было секретом то, что победители потом накинутся друг на друга. Малакинцы определенно попытаются воспользоваться враждой между двумя вынужденными союзниками. Вот только, чтобы сделать это, нужны войска, а того, что осталось, едва хватало на защиту. Часть 3 Капитан 3-й дивизии наемников Малакина, наемник Виго, вел десятерых подчиненных через лес Лес назывался запретным, потому что в нем обитало огромное количество магических чудовищ Его считали опасным, и с древних времен все правители запрещали вход в него Все местные были согласны с этим правилом, даже дровосеки отказывались притрагиваться к деревьям из этого леса. И, конечно же, ни одна из армий не захочет заходить в этот жуткий лес. Они будут избегать его. Король наемников Малкин знал это. Пройти через лес и внезапно атаковать один из двух лагерей – простая, но эффективная стратегия. Увы, но у Малкина просто не хватало солдат даже на что-то с виду столь простое, как пройти через лес. Если во время марша они столкнутся с чудовищами, а они непременно столкнутся, причем в огромном количестве, то просто потратят драгоценное время и потеряют столь нужных людей. Такая вылазка заведомо обречена на провал. Но Малкин придумал план. В самом начале кампании им удалось захватить несколько десятков комплектов брони Империи Блофс. Одеть своих солдат в эти доспехи и напасть на лагерь королевства Дзик. Союз этих двух наций продержится до тех пор, пока Малкина не уничтожат. Но как только это произойдет, между ними начнется грызня за власть. Как они сами могли этого не понимать? Обе армии уже двигаются и разбивают лагеря так, чтобы можно было в любой момент нанести удар по будущему противнику. Так что напряжение было велико. Требуется небольшой толчок, и бывшие союзники тут же станут врагами. Именно этого и хочет штат наемников Малакин. На эту миссию вызвались храбрые и знаменитые наемники Вига. Взять небольшое количество солдат пройти через лес и напасть со спины. Можно сказать, что эта миссия невыполнима, а шанс остаться в живых равен не просто нулю, а даже ниже нуля. Если же им удастся избежать смерти от лапы и клыков чудовища напасть на врага, чтобы избежать плена, им придется покончить с собой. Чтобы никто не узнал о том, кто они, нельзя брать никаких личных вещей. Они погибнут безызвестной смертью, Их заклеймят предателями. Никто не споет песню в их честь. Но даже так Вига сказал Малкину. «Нету страха. Если я стану духом, что приведет нас к победе, то наши люди будут восхвалять его». «Умереть героем прямо как император-близнец Мигус Гумис. Разве это не замечательно?» Приведя в пример героев, которые умерли во время сражения с лопласом, Вига взвалил себе на плечи эту непосильную ношу. С ним отправилось 10 человек. Три мечника, находящихся на среднем уровне стиля бога Севера, и семь простых наемников, без каких-либо ярко выраженных способностей. Сам же Вига использовал стиль бога меча и был на продвинутом уровне. Вот только у них не было лекарей, а без них их возможности крайне ограничены. В этом месте маги — это важная боевая единица. Перед решающим сражением никто не отправит мага на миссию, которая заранее обречена на провал. И при таких обстоятельствах они должны заставить две вражеские армии броситься друг на друга. Ха! Никто бы не подумал, что подпишусь на такое. Думал Вига, но он не мог не смеяться над собой. Он был наемником с детства. Родился в лагере наемников, его отец умер, когда его мать была еще беременна, а затем умерла и мать. Он толком-то не помнил, как она выглядела. Затем его продали в рабство организации, которая вскоре стала наемниками Малкина. Наемники обучали его владению мечом и искусству ведения боя. Он дожил до этого дня только ради выживания и денег. Он и подумать не мог, что умрёт ради чести. Ну, прям как какой-то рыцарь. Только рыцари между жизнью и честью выбирают честь. Но Подумал Вига. Может, это сделает меня рыцарем штата наёмников Малкина? Подумав о таком, он неожиданно почувствовал гордость. Для человека без дома, такого как Вига, штат наемников Малкина был домом, за который он проливал свою кровь. Он сражался, чтобы защитить свою родину. В прошлом он смеялся над такими людьми, но теперь, лично столкнувшись с такой ситуацией, он чувствовал странное удовлетворение. Бездан, мы практически на месте. Быть на чеку. Теперь, когда мы здесь, нужно постараться умереть от рук людей. Как прикажете. Пока что им встречалось всего лишь несколько чудовищ. Дневной переход практически без сна и отдыха. Тот факт, что они столкнулись с чудовищами всего лишь два раза, уже само по себе чудо. К сожалению, одному солдату не повезло. Хоть они и были внимательны, но им не удалось заметить тигра красного лиса, который затаился в кустах. Само чудовище уже было сильно ранено. Похоже, оно само стало чьей-то добычей. Но, увы, солдата это не спасло. Но что могло заставить такое свирепое существо прятаться? Хм, может, это хозяин леса? Вига слышал слухи об этом хозяине леса. Предположительно, это был гигантский пятиметровый ящер ранга A – Карентозаврус. Но если это так, то это существо действительно могло оставить такую тяжелую рану на тигре красного лиса ранга B. И конечно же, если оно нападет, то у Виги и оставшихся солдат нет ни единого шанса выжить. Насторожившись, Вига и остальные довели свои чувства до предела. К счастью, у них был кое-какой опыт в передвижении по лесу. Они знали, как избежать магических чудовищ и как правильно воспользоваться численным преимуществом. Для таких ветеранов, как они, это были просто необходимые навыки. Но стоит отметить, они были не единственными, кто обладал такой подготовкой. Кто там? Две группы людей внезапно оказались друг напротив друга. В обеих по десять человек. 20 солдат, одетых в броню Империи Бловс. Единственной разницей было то, что отряд Виги был подделкой. Из какого вы отряда? Доложить вашу задачу? Человек, который требовал от них объяснений, был одет в набор из щедро отделанного доспеха. «В бой! Убить всех!» Вига крикнул приказ подчинённым. Он пытался застать врага врасплох. Никто не колебался. Солдаты Виги сразу же достали мечи и бросились на противника. «Дьявол! Дезертиры!» Капитан неожиданно назвал их дезертирами. Даже если он и не прав, это не важно. Дезертиры или враг, замаскированный под солдат Империи Бловс, результат будет одинаковым. «Убить! Империи не нужны трусы, которые сбежали с поля боя!» Реакция солдат Бловса была мгновенной. <связь> <связь> Двух людей Виги с легкостью убили, и нескольких секунд не прошло. Их начали теснить. Солдаты Империи Бловс были дисциплинированы и прекрасно обучены. То, чего Вига не знал, это то, что воины перед ним были личными охранниками Императора Бловса. Но почему Имперские Стражи оказались в лесу вдали от Императора? Это произошло несколько часов назад. Император блов осматривал поле боя, пытаясь поднять боевой дух солдат, когда внезапно из леса выбежал монстр и напал на Императора, слегка задев его руку. И хоть чудовище сразу же отступило, а рану исцелили магией, тот факт, что на Императора напали перед солдатами, никуда не деть. Чтобы не навредить морали войска поддержать престиж Империи, Император послал своих охранников. Он приказал догнать, убить и принести шкуру монстра. Стражи не колебались, они тут же бросились в лес. Но они никак не ожидали, что вместо зверя наткнутся на отряд Вики. Так вот он какой, мой конец. Никто не мог устоять перед Имперской Стражей. Вы ещё не поняли? Ваш противник — Капитан Имперской Стражи Кляйн Данольтас, Святой Воды Кляйн! Вы ещё надеетесь победить? Проклятье! Если вы сдадитесь, может, я проявлю милосердие? Виго знал — сдаваться не вариант. То, что они не из Блофса, сразу же поймут. Если это произойдёт, то миссия будет провалена. Малакин падёт. Кто победит, королевство Дзик или империя Бловс, еще непонятно, но родина, которую Вига и остальные так усердно создавали, исчезнет. Вига просто ничего не мог поделать. Разница в силе была очевидна. Смерть неизбежна. Молкин, мне жаль. Подумал Вига, после чего посмотрел на оставшихся товарищей, которые стояли рядом. Но внезапно... Из кустов с громким рёвом выпрыгнула огромная пятиметровая ящерица. Всё её тело было покрыто ранами, из которых хлестала кровь. Она рухнула прямо между двумя группами, срыгнула кровь и затихла. Но уже через несколько мгновений появилось другое чудовище. Раздался душераздирающий крик, и оно прыгнуло прямо на голову ящера и нанесло резкий удар. Ящер издал предсмертный крик, содрогнулся и умер. Никто не понимал, что происходит. Потому что после убийства ящера чудовище не остановилось. Спрыгнув с головы, оно сразу же напало на имперских стражей Зловса. Что ты творишь? Вига понял, что это чудовище и есть настоящий повелитель леса. Но оно все равно было похоже на человека. Шоколадная кожа, серые волосы и заостренные ушки. У чудовища был одноручный меч. Его тонкая и острая кромка сияла красным цветом. Это было невероятно дорогое оружие. «Кто ты?» Капитан Кляйн сделал шаг назад и крикнул. «Назови себя!» Но чудовище не ответило. То, что перед ним — это враг. То, что направляет на него оружие — враг. Никакой пощады. <связать> Издав злой рык, чудовище нанесло удар по Кляйну. Но он был святым воды, а стиль бога воды специализировался на отклонении атак и контрударок. Но... Меч света! Стиль бога меча! Удар чудовища разрезал меч Каляйна на две части. Но это не все. Сначала треснула броня, затем ткань, кольчуга, кожа. Лезвие прошлось через мускулы, кости. Конец. Каляйна разрезала на две части. Но даже увидев смерть своего капитана, стражи империи Вловс не дрогнули. Тварь! Убить капитана? Месть! Все они были, по крайней мере, на среднем уровне стиля бога севера или воды. Они считались элиты из элит, но... После каждого крика и взмаха меча чудовище кого-то разрезало на две части. Чудовище двигалось со скоростью молнии, а этот жуткий крик заставлял в страхе замереть на месте. Никто не мог совладать с такой силой. В считанные секунды все представители Империи были убиты. Вига и его подчиненные застыли на месте. Они никак не могли понять, что тут вообще происходит. Чудовище внезапно выбежало из леса и убило всех их врагов. Но зачем? Почему оно помогло им? Чудовище повернулось в их сторону. Глаза. Они поняли, не было никакого смысла в этом поступке. В этих глазах они видели смерть. Одежда чудовища была откровенна, но сейчас они думали не о желании. Сейчас их переполнял страх. Желание? Да. Чудовище было женского пола. Определенно и внешне тоже. Присмотревшись повнимательнее, Виге кое-что пришло на ум. Рассказ его инструктора, Святого Меча. Вига тренировал мечника с Святой Земли Меча, и он всегда отказывался рассказывать, как так получилось, что он стал наемником. А иногда он все-таки делился некоторыми историями со времен своего обучения. В частности, о брутальной и упертой персоне, больше схожей с бешеной собакой. Кстати, она даже хотела стать королевой меча. Ну, не идиотка ли? Но хоть она и была дурой, но она не была злой. Правда, когда ее загоняли в угол, она теряла рассудок и нападала на всех подряд. Союзников, врагов, всех кого видела. Тот инструктор, а теперь эта девушка... Наверное... Нет, не только не говорите мне, что... — сказал Вига, и учтиво поклонился так, как научил его учитель. Встал на одно колено с низко опущенной головой. Выражение уважения. «Вы королева меча? Госпожа Гисланда Доруди?» Как только прозвучали эти слова, чудовище замерло. Через некоторое время Гисланн пришла в себя. Мне рассказывали о вас истории, но никогда бы не подумал, что увижу вас здесь. Вы видели неподалеку рожеволосую девочку около 12 лет? И мальчика лет десяти. Мак! Дислан пропустила мимо ушей слова Виги. Ее глаза, полные убийственного намерения, смотрели прямо на него. Нет, не видели. Вига потряс головой, попутно разбираясь с мыслями. Рыжеволосая девочка 12 лет, мальчик-маг десяти лет. За всю свою долгую жизнь он определенно видел несколько рабов, которые бы подошли под это описание, но не здесь. Так что он ответил отрицательно. Это запретный лес, полный магических животных. Как здесь вообще могли появиться дети? Тогда прошу прощения, сказала Гислан и собиралась уходить. Но через несколько шагов она остановилась и спросила. «Скажи, а где я?» Вига почтительно рассказал Гислан, что они находятся в средней части центрального континента, в так называемой «зоне конфликтов». Далее он уточнил, что они в запретном лесу, который располагается на территории штата наемников Малакин, в северной части зоны конфликтов. Он побоялся напрягать Гислан лишней информации касательно того, почему они здесь. Она и так спасла их жизни. «Это... невозможно!» Гислон никак не могла поверить в это. Она не понимала, почему оказалась в этом месте. Вига аккуратно поинтересовался, в чем заключалась проблема. Как оказалось, Гислан наняли телохранителем девочки в регионе Фитоа, королевства Асура. На них напали, но потом их поглотила какая-то странная вспышка света. Когда она очнулась, то уже была в лесу. После на нее напал зверь, из-за чего она впала в боевое безумие и по чистой случайности убила врагов Вигги. «В любом случае, я гарантирую, что вы находитесь в штате наемников Малакин в зоне конфликтов». «Понятно». Гислан начала думать. Через пять секунд она посмотрела на небо. «Я должна идти на Юкасуры». Определив, где юг, гислан тут же пошла в нужном направлении. Так уж случилось, что именно в ту сторону нужно было идти и Виге с его людьми. Постойте, там сейчас находятся вражеские войска! Ну и что? Эээ, вы... у вас есть план? Если кто-то попытается остановить меня, я его убью. Глаза гислан спокойно посмотрели на Вигу. У Виги внутри все похолодело. Он не знал, что ответить. Зачем он так рискует? «Было бы лучше, если бы Рудеус и госпожа Эрис оставались вместе. Но если их забросило в разные стороны... Я должна идти!» Вига наконец понял. Для этой королевы меча те двое детишек, особенно та, что с рыжими волосами, важнее, чем что-либо еще... Она отчаянно хочет защитить тех, кто ей дорог. В каком-то смысле они с Вигой даже немного похожи. Тогда как насчет того, чтобы работать вместе? У нас тоже есть кое-какие причины двигаться в том направлении. Я не против. Вигу охватила гордость. Пусть у них были разные цели, но временно их можно считать союзниками. Вига и его солдаты вместе с Гислан нанесли неожиданный удар по королевству Дзик. И им повезло. Битва против Малкина вот-вот должна была начаться, и все основные силы Дзика были на передовой. Тем временем император Блофс начал беспокоиться. Его стражи еще не вернулись. Он начал подозревать, что Дзик схитрил. Должно быть, его люди напали на его имперских стражей. Если подумать, то армия Дзика расположилась прямо у леса. Может, там они скрывают большое количество солдат? Дополнительный резерв? Император не мог не начать подозревать неладное. По правде говоря, король Дзик был тем еще трусом. Он разместил свои войска как можно ближе к лесу, чтобы быть подальше от армии императора Бловс. Благодаря этому виги и удалось совершить свою внезапную атаку. Гислан рычала. Вига его солдаты неистово кричали. Они вломились в лагерь и оказались недалеко от шатра короля Дзика. Король Дзик испугался, увидев доспехи напавших. Он понял, что Империя Бловс хочет избавиться от него. В же секунду он отдал приказ напасть на Империю Бловс, после чего начал отступать. Не прошло и 10 секунд, как король Дзик умер от меча Гислан. Если бы король Дзик выжил, то, может быть, он и понял, что нападавшими были не войны империи Блофс и отменил бы свой приказ, но приказ короля не подлежит обсуждению. Войско королевства Дзик напали на империю Блофс. Хоть это и было раньше времени, но империя Блофс была готова к такому повороту событий. Как только началось сражение между империей Блофс и королевством Дзик, штат наемников Малкин выдвинул свои силы вперед. Несмотря на то, что Вигу окружали враги, ему как-то удалось выжить. Несмотря на то, что его послали на миссию, с которой он не должен был вернуться, ему посчастливилось выбрать наилучшую стратегию. Отделенный от своих людей, лишь с одним союзником впереди, он следовал за темным силуэтом и мерцающими красными вспышками. Вига только и видел, как враги умирали один за другим. Никогда в жизни у него не было настолько надежного союзника. Он даже чувствовал гордость из-за того, что мог прикрывать ее спину. Спустя какое-то время от армии королевства зиг не осталось и следа. Стояли только воины Империи Бловс. Девушка, да еще и с красным мечом на поле боя, странное зрелище, но солдаты Империи Бловс видели, что она убивала исключительно воинов королевства зиг а за ней следовал Вига, одетый в броню Империи, так что они ошибочно предположили, что это их союзник. И как только в битве между Империей и Королевством бловс определился победитель, в бой вступили наемники Малакина. Несмотря на то, что наемники малакина уступали численностью, им удалось прорваться через фронт и завязалась рукопашная. В пылу битвы Вига и Гислан разделились. Спустя какое-то время Вига объединился с союзниками. Когда наемники Малакина заметили его, то тут же окрушили, защищая своего. Но Вига не отступил. Он продолжил сражаться. Сражение разгорелось с новой силой. Вига был покрыт грязью и кровью с ног до головы. Он лишился левого глаза. Как раз в тот момент, когда он осматривался, он увидел. Он смог увидеть. Под огромным флагом стоял человек с длинной черной бородой в роскошных доспехах Империи Блофс. Вспышка меча женщина с шоколадной кожей, и голова Императора Блофс покатилась по земле. Вига начал громко смеяться и смеялся до конца сражения. Штат наемников Малкин победил в решающем сражении. Часть 4 За вклад Виги в победу над врагом его назначили генералом. Все считали, что именно он стал причиной победы. Его признали героем, который заложил основу выживания и процветания штата наемников Малакина. В будущем, благодаря хитрости и смекалке наемника Виги, удалось выиграть еще не одно сражение, а это уже совсем другая история. В то же время, после той битвы, Вига начал вести себя немного странно. На его шее появилась подвеска с портретом девушки из расы животных, и он начал красить свой меч красным цветом. «Это не краска, это заклятие!» Его подчиненные начали копировать это заклятие, затем присоединились и другие. Эта практика начала распространяться все больше и больше. Однажды кто-то спросил, что это за магия, и Вига ответил. «В той битве богиня даровала мне свою мощь! Я подражаю ей!» Заклинания и заявления Виги повлияли на то, что через какое-то время люди придумали богиню леса Рейну. Вообще-то, богиню на самом деле звали Гислан, но для жителей этого региона имя Гислан было очень тяжело выговорить. И так она превратилась в Рейну. Богиня, что появилась из леса. Богиня спасителя нации. Она спасла генерала и помогла ему победить. Богиня леса Рейну. Через сто лет богиню леса Рейну станут почитать как защитницу Малкина и ту, что духовно поддерживает каждого наемника. Конечно, гислон об этом так никогда и не узнала. Куда же направилась гислон Она смогла выжить? Если она выжила, удалось ли ей вернуться в королевство Асура? Смогла ли она найти ту девочку, которая была для нее так дорога? Увы... На эти вопросы наемник Вига так и не смог получить ответы.